Огонь и вода. На старом маяке творилось что-то странное. Все окна были освещены, но свет имел необычную окраску и к тому же ещё мерцал. Даран догадался первым. Пожар, воскликнул он и рванул к маяку. Тайсон под жокдом Входная дверь так и стояла, Настьеш, как мы её оставили. Уволакивая Тайсона в лес, дядя с тётей ещё не вернулись. Заглянув в дверной проём, я увидел, что пламя объяло гостиную. Времени на раздумья не оставалось, да и поделать мы ничего не могли. Но одна мысль пронзила мой мозг: если Тайсон сейчас в доме, если он погибнет, то его смерть ляжет на мою совесть, ведь это я толкнул его на это. Я не смогу жить с таким бременем на совести, ни единого дня не смогу. Я ворвался в дом, не обращая внимания на крики товарищей, пытавшихся меня остановить. Изнутри всё выглядело не так ужасно, как снаружи. Шторы горели, мебель и частично пол тоже, но по дому всё-таки можно было передвигаться, если только задержать дыхание. Я пробежал по коридору, который только-только начал заниматься, и заглянув в комнату Тайсона, но отшатнулся. Оно всё было объято пламенем. Я ничего не различал в дыму, а жар пылахал такой, что к комнате Тайсона невозможно было подобраться поближе. Большинство людей думают, что огонь распространяется не так уж быстро, но они ошибаются. Развернувшись, я увидел, что пламя блокирует мне обратный путь, поэтому я побежал вперёд и попал в кухню. Удивительно, но её огонь пока ещё не затронул. Я захлопнул за собой дверь. Вот теперь я испугался, испугался по-настоящему. Страх затопил меня с головой, и я чуть сознание не потерял от ужаса. Кухню заполнял дым, я слышал треск огня, пожирающего стены. В крохотной кухоньке не было окон, лишь ещё одна дверь. Я подбежал и толкнул её. Она была заперта. Отчаянно, крутя ручку, я толкал снова и снова, но дверь не поддавалась. Я в ловушке. Услышав, как в гостиной взорвался телевизор, я сообразил, что, врываясь в горящий дом, сделал самую большую ошибку в своей жизни. И вот тогда это и случилось. Я обмочил штаны. «Да, все верно. Я обмочил штаны. И мне не стыдно». Через несколько минут мне предстояло умереть в огне. Ничья психика не выдержала бы такого стресса, как бы там ни было. Я тогда даже не отдавал себе в этом отчёта, до того был занят пиная проклятую дверь. И вдруг, ни с того, ни с сего, я просто повернул ручку и потянул вместо того, чтобы толкать. Дверь открылась. Какой же я дурак. подумал я, «это же надо быть таким идиотом, чтобы зажариться насмерть, а все потому, что я толкал дверь вместо того, чтобы тянуть». Я выскочил из кухни, захлопнул за собой дверь и оказался в круглой комнате перед винтовой лестницей со стертыми деревянными ступенями. Я находился в основании маяка. Позади меня оглушительно взрывело пламя, и я понял, что кухня стала достоянием истории. Вовремя же я оттуда выбрался». Там, где я теперь стоял, не было ни окон, ни дверей, только старая винтовая лестница. Мне ничего не оставалось, как направиться по ней. Добравшись до верха, я оказался внутри грязной стеклянной будки. Их, насколько мне известно, по-правильному называют световой камерой, а в обиходе просто фонарь. И в центре, который стояло собственное световое устройство, не зажигавшееся уже лет 100. Я сразу увидел Тайсона. Фонарь снаружи огибал узкий уступ, ограждённый перилами. Вот на этом уступе и сидел Тайсон, сжимая что-то в руках и раскачиваясь взад-вперёд. Он тоже меня заметил. Я шагнул из фонаря на уступ. Тайсон поднял голову, его глаза покраснели от слёз, мои от дыма. Он схватил что-то валяющееся рядом, кажется, кусок кирпича и метнул в меня, попав в плечо. Я постарался не заострять внимание на боли. Пошёл вон, выкрикнул он сквозь слёзы. Убирайся. И опять что-то швырнул, но этот раз, по-моему, осколок стекла. Я пригнулся, и осколок про свистел через порожне. Ненавижу тебя, заверял Тайсон. Ненавижу, ненавижу, ненавижу, чтоб ты сдох. Я хочу, чтобы ты вообще никогда не рождался на свет. Я медленно приближался к нему. Он отодвигался, продолжая прижимать к груди какую-то вещицу. "Тайсон", сказал я. "Огонь уже почти подобрался сюда. Надо придумать, как спастись". "Нет, я останусь здесь. Прыгай, если хочешь, мне наплевать". «Тайсон, я пытаюсь тебе помочь». «Ага, как же, помочь им пытается». Я протянул ему руку, но он отвернулся, оберегая от моего прикосновения свою драгоценность. «Нет, ты не заберешь у меня еще и это». Он вскочил и побежал вокруг фонаря. Я устремился за ним. «Тайсон, я не заберешь у меня еще и это». Так мы и бегали кругами, пока я его не настиг. Он обернулся и бросил в меня то, что прижимал к себе, угодив мне прямо в лоб. Я опять постарался не обращать внимания на боль. "Ну и забирай", взвопил он. "Забирай, забирай! Мне наплевать, наплевать!" Он упал на колени, зарыдал и принялся раскачиваться, а я взглянул на то, чем он кинул меня. Это была фотография в рамке, та самая, с ним и его родителями. Единственная вещь, которую Тайсон взял с собой прежде чем поджечь дом. Я опустился на колени рядом с ним. Он плакал так, как никогда ещё не плакал. "Ну что ты пристал ко мне?" бубнил он. "За что ты меня так? За что? Ты никогда не цеплялся ко мне в школе, как другие, а теперь ты хуже всех. Ну и ладно. Мне что за дело? Когда огонь доберётся сюда, будет всё равно. Потом все пожалеют". Я уже жалею, Тайсон, сказал я. Он со всхлипывал и всхлипывал, больше не пытался ударить меня или отогнать, просто сидел и раскачивался взад-вперёд. Чувствуя странную неловкость, я обнял его за плечи, как будто он был моим ребёнком. Он не перестал плакать. Я теперь твой друг. твердил я. Я всегда буду тебе другом, Тайсон. Я много наломал дров с тобой и теперь сделаю всё, чтобы ты меня простил. Это не я проделывал те трюки, пробормотал он. Я знаю, я был неправ. В наступившем мгновении тишины я оглянулся на себя. Нет, ты только посмотри, сказал я. Я обоссался. Он метнул взгляд на мои штаны, потом посмотрел мне в глаза, и на секунду мне показалось, что на его заплаканном лице мелькнула улыбка. Я улыбнулся в ответ и сказал: "Добро пожаловать в клуб, так что ли говорят". Он пожал плечами. "Давай называть его пипи-клубом. Идёт?" Он не ответил. "Ну же, Тайсон", сказал я. "Когда все узнают про этот клуб, то уписываются от хохота". Тут он не выдержал, засмеялся. Это был всего лишь короткий смешок, но, но он засмеялся. Впервые за много лет на старом маяке опять появился свет, но этот свет ни у кого не вызвал бы радости. Огонь охватил основание башни. Всё, что там внизу было сделано из дерева, стало добычей пламени. Из фонаря повалил дым. Давай-ка выбираться отсюда, сказал я, помогая Тайсону подняться. Ты иди, сказал он. И я останусь. Не валяй дурака. Я глянул через порожни. Какая здесь высота? Приличная, буркнул Тайсон. М-м, да, ну до земли было далеко. Но огонь уже лезал в внутренность фонаря. Жилище, опоясывающее маяк, пылало вовсю, а это означало, что спрыгнуть можно было только с той стороны, что выходила на море. Языки пламени вырвались из фонаря, и Тайсон проворно перебрался через порожне. Я пока не последовал его примеру, побежал на другую сторону башни, схватил портрет, разбил стекло и вынул фотографию. «Тайсон все еще висел на уступе, цепляясь за поручни, когда я вернулся к нему. Я перелез на ту сторону, и мы замерли, а огонь взвивался все яростней. Я вспомнил, как стоял когда-то на пятиметровой вышке в бассейне. Я торчал на самом краю добрых десять минут, пока не собрался с духом для прыжка. Сейчас времени на это не было. «На счет три», — сказал я. «Раз, два, три». Мы оба отпустили порочные и, не глядя канули вниз, ударились о наклонную стену башни. И заскользили по ней. Камень раскалил сад внутреннего жара. Мы свалились прямо в низкий кустарник, окружавший маяк. Заросли смягчили наше падение, но не остановили его. Полоска кустов кончилась, и мы продолжали ковыркаться по скале, спускавшейся в океан. Откос неба был слишком крут, но зазубренные камни не очень приятная подстилка. Наконец мы остановились на самом краю над океаном. Тайсон, катившийся спиной вперёд, размажьл бы себе голову если бы к счастью не приземлился на меня Я взглянул вверх, маяк, казалось, возвышался где-то невероятно далеко. Невозможно поверить, что мы проделали такой долгий путь способом голова-ноги за столь короткое время. Сейчас, во время прилива, скалы были мокрыми и скользкими. Ветер казался настоящим ураганом. Волны внизу яростно бились о камни, вода фонтанами вырывалась из щелей, словно издыхало кита. О том, чтобы забраться обратно на утес, можно было забыть. Шторм набирал силу. Валы достигали по меньшей мере десяти футов в высоту, так что этим путем тоже не спастись. Очередной волной нас подбросило вверх и швырнуло на скалы. Ошметки пены брызнули во все стороны. «А-а-а!» – завопил я. «Ох, как больно!» – такие волны обращают камни в песок. «И скоро они размолотят нас в пыль, если мы ничего не предпримем». Наверху прогремел взрыв. "Берегись!" услышал я крик Тайсона. Взорвался масляный фонарь, осыпав всё вокруг градом тяжёлых стеклянных осколков. Стеклянные картечи, горящие куски древесины падали кругом. Наверху деревянный каркас дома подкосился, горящие балки, похоже, вот-вот покатятся по склону прямо на нас. Надо убираться. Единственной возможностью спасения оставалась вода. Но я не умею плавать, вскрикнул Тайсон. "Знаю", откликнулся я и в этом мгновении увидел, как к нам приближается ещё одна гигантская волна, самая зловещая из всех, вздымается, закрывая океан от наших взоров. "Зато я умею. Держись за меня. Я не позволю тебе утонуть". Волна накатила прежде, чем мы успели сообразить, как действовать. Тайсон обхватил меня за пояс, и мы очутились под водой. Вау протащил нас по камням, затем бросил назад, нас крутило и швыряло во все стороны, пока я вообще не утратил понятия, где верх, а где низ. Когда моя голова вынырнула на поверхность, нас отнесло в ледяное открытое море ярдов за сто от берега, долгих сто ярдов. Я сбросил ботинки и таща за собой отплёвывающегося, кашляющего и захлёбывающегося Тайсона, погрёб к берегу. Тайсон изо всех сил цеплялся за мой ремень. В этот момент я отдал бы все сокровища мира за то, чтобы быть Дрю Лендерсом или хотя бы Ренделом. Сильный пловец справился бы с задачей куда лучше меня. Тайсон запаниковал и каждый раз, когда нас накрывало волной, едва не утаскивал меня под воду, но каким-то непостижимым образом мы всё же ухитрялись удерживать головы на поверхности. Я едва мог распрямить руки, чтобы сделать гребок, но бег сделал мои ноги сильными. Я продолжал пинать воду, считая каждый толчок и вознося молитвы к Богу. И тем последним должен признать, я занимался крайне редко, лишь тогда, когда думал, что моей жизни что-то угрожает. Достаточно было всего какой-нибудь откатной волны, чтобы нас унесло в море с концами. Я начал задаваться вопросом, а не кружат ли где-нибудь здесь поблизости акулы. В городе бывало, ходили слухи о людях, сожранных акулами поблизости от наших берегов. И Ральфи Шерман рассказывал: а к чертям собачьим, что там рассказывал Арльфи Шерман. Вал подхватил нас, мы на секунду оказались на гребне, а потом нас протащило по заросшему моллюсками дну. Но это ничего. Это хорошо, значит, земля близко. Когда мы вынырнули, нахлебавшись воды, Тайсон едва не задохнулся. Я схватил его за руку, восстановил равновесие, и мы побрели к берегу. Вода была такой холодной, что в тот момент, когда я встал на ноги, их свело судорогой. Я едва мог двигаться, и когда мы выползли на берег, то тут же свалились на мокрый песок. Мне надо, мне надо научить тебя плавать, выдохнул я. Чтобы в следующий раз, когда такое произойдёт, тут до меня дошло, что я с Казану, и я разродился хохотом. Я кашлял, отхаркивался, смеялся и плакал всё одновременно. По другую сторону утёса загудели сирены. Наконец-то прибыла пожарная команда, но тушить было уже нечего. Весь дом рассыпался, и обгорелые обломки свалились в океан. Осталась лишь пустая каменная башня, похожая на короткую приземистую дымовую трубу. Где-то там около неё сейчас находились остальные члены теневого клуба, наверняка убеждённые, что мы оба погибли. Ну что ж, их ожидает сюрприз. Эй, Тайсон, позвал я. Он повернулся. Вот Я открыл молнию на заднем кармане, извлёк сложенную пополам фотографию и протянул её Тайсону. Я подумал, что ты хотел бы её сохранить. Тайсон взял снимок, раскрыл, посмотрел. Я заглянул ему через плечо. Нет, ничего. Его папа с мамой почти не пострадали. Впрочем, он тоже не очень. Это единственная фотка моих родителей, сказал он. А что с ними случилось? Они погибли, когда мне было 7, проговорил он, а потом добавил: при пожаре. Он продолжал всматриваться в снимок, мокрый и поблёкший, но это было всё, что у него осталось. Я лежал на холодном песке, Ждал, когда судорога отпустит мышцы, и тут мой ум посетила смехотворная мысль. Сейчас, когда я вымок с головы до ног, никто не догадается, что я насал в штаны. Я так никогда никому и не рассказал об этом. Ни родителям, ни Шэрил, никому. Это осталось нашей с Тайсоном тайной.